сушена пороком, бойся найти во мне строгое отражение твоего нравственного уродства. Я никогда не была ни прекрасной, ни преступной, подумала Консуэла. так что в обоих случаях это зеркало лжет. Она смело посмотрелась в него и отнюдь не нашла себя уродливой.